Глава 6 В коридоре было безлюдно, только изредка слуги как тени выскальзывали из одних переходов и тут же скрывались в других. Их задача быть незаметными, словно все в замке делается само собой. Сейчас я даже немного завидовала им. Арис сказала, что мое появление породило много слухов, а значит присматриваться будут с особым вниманием и интересом. Идя в сопровождении служанки по пустому коридору, я старалась держать спину ровно, а подбородок чуть приподнятым. Грация, достоинство и манеры. В лесу никогда не приходилось задумываться о своем виде со стороны. Как же я поэтому скучаю. В замке необходимо натянуть маску леди. Непривычно длинное платье в пол норовило обвиться вокруг лодыжек или зацепиться за каблук. «О, каблуки — это вообще отдельная история. Откуда в деревне взяться этому орудию пыток?» «Туфли на высоких каблуках мне пару раз доводилось видеть в городе на ногах знатных дам, которые ездили верхом или в каретах и делали за день не больше пары шагов. Здесь же в туфлях расхаживали даже многие мужчины-чиновники». А для высокородных женщин это инквизиторское изобретение было обязательной частью повседневного наряда. Не то чтобы простую травницу вдруг решили причислить к высшему сословию, но, вероятно, на сегодня принц запланировал для меня либо очередное совещание со своим злонравным магом, либо кое-что пострашнее — аудиенцию у короля. Ари разбудила меня незадолго до рассвета, не дав нормально выспаться с дороги, но это к лучшему. Судя по обрывкам сна, занозами засевшим в сознании, мне привиделся очередной кошмар — бледные тонкие пальцы, кольцо с крупным камнем, внутри которого словно бушевала снежная буря. Помню страх и предчувствие чего-то ужасного. Хотя то, что ожидало меня по пробуждении, тоже можно было счесть кошмаром. Служанка принесла новый наряд — длинное шелковое платье с несколькими нижними юбками, тугой корсет, едва дававший дышать, и туфли на каблуке. Ари призналась, что разбудила меня раньше положенного именно из-за наряда. Принц велел одеться, как подобает, и девушка сомневалась, смогу ли я во всем этом двигаться. Увы, сомневалась она не зря. Я потратила десять минут только на то, чтобы научиться стоять на каблуках. Ещё полчаса ушло на первые шаги. Корсет лишь усложнил ситуацию. «Не могу дышать!» — охнула я, вцепившись ногтями в стол, пока Ари рывками затягивала шнуровку. «Здесь так модно!» — пожала плечами служанка. «Мысль о том, что в замке не в моде дышать, немало меня напугала». Ковыляя по комнате с грацией подстреленного из арбалета грифона, я ругала самыми последними словами и принца, и замок, и всю династию юнбрандов до десятого колена. С каждым новым заковыристым оборотом Ари краснела сильнее и сильнее, пока не решилась прервать тираду предложением завтрака. Перекусив, я смягчилась, но ворчать не перестала. Тем более, что корсета не давал возможности нормально поесть. Сейчас, медленно шествуя по коридору с наигранно возвышенным видом, я вспоминала самые забористые словечки из лексикона деревенского кузнеца и мысленно бросала их в принца, как тяжелые снаряды. За мои страдания он заслуживал еще не такого. Даже к Хексу, начальнику городской стражи, отправившему меня на эшафот, было меньше вопросов, чем к его высочеству. Главное — не рухнуть на колени перед наследником престола. Зная Авена, ему бы такое понравилось. В этой части замка я была впервые. На стенах висели живописные полотна и портреты всех представителей монаршей династии, или, по крайней мере, тех, чьи имена хотели сохранить в истории. Принц стоял возле богато отделанных дверей в окружении гвардейцев. Он нетерпеливо постукивал ногой и разглядывал украшенный лепниный потолок, словно пытаясь найти в изящных узорах ответ на одному ему ведомый вопрос. «Мне очень хотелось заставить юношу подождать подольше, но идти медленнее, чем сейчас, я уже не могла». «Доброе утро, Мари. Перейдем к делу». Деловито зашептал престолу наследник, когда я с ним поравнялась. «Сейчас мы войдем в покой знатнейшего из знати, его величество Дарина, победившего в войне с волшебным народцем, обратившего в бегство сильнейших из Ферри, подавившего восстание отступниц единовластного правителя Брандгарда». Принц выдержал небольшую паузу, но его слова не возымели ожидаемого эффекта. Я нарочито спокойно встретила новость о предстоящей встрече с королем и нехотя порадовалась, что личность больного узнала накануне о чародея, пусть даже при не самых приятных обстоятельствах. Кстати, о верховном маге. Я незаметно огляделась, но признаков присутствия Алистата Илдиса не обнаружила. Какая удача! Может быть, у волшебника возникли срочные дела, и он не будет мешаться под ногами? Впрочем, терять бдительность не стоит. «Тебе предстоит осмотреть и попытаться излечить моего отца, Мари. Конечно, ты понимаешь, какая это ответственность!» С нажимом проговорил наследник, так и не дождавшись бурной реакции. «Да, ваше высочество, я сделаю все, что от меня зависит, и даже больше. Кое-как присев в реверансе, подыграла я принцу». Он жестом велел гвардейцам распахнуть двери, и мы прошли в убранные золотом покои монарха. Окна были наглухо зашторены, в комнатах повис тяжелый дух лекарства и болезни. Спертый воздух так загустел, что я невольно повела носом и нахмурилась. Король лежал в огромной постели под балдахином в окружении целой горы пышных подушек. Лицо его было бледно-серым. Если бы сквозь истанчившиеся от болезней веки не было видно движения глаз, я бы решила, что Дарин почил с миром. — Наш достопочтенный монарх с недоверием относится к знахарям, так что я представил тебя как лекаршу из высокородных. Прошу, Мари, постарайся не выдать наш маленький секрет. Склонившись ко мне, еле слышно шепнул принц. Я едва заметно кивнула. Король заворочился в шелковом коконе из одеяла покрывал и приоткрыл глаза. «Что, Авин, приволок очередного шарлатана в тщетной попытке продлить нашу агонию?» Он захлебнулся кашлем и умолк. «Ваше Величество, мой король, я привез известную лекаршу с дальнего конца наших земель. Ее искусство врачевания очень велико, чему я невольно стал свидетелем». Кронпринцискоса взглянул на меня. В его словах читались предупреждения и угроза. «Мария смотрит вас и подскажет, как поскорее побороть недуг. Скольких ты уже приводил сюда, Авен? Все эти хваленые светила науки, врачи, лекари. Никто не смог помочь, а какая-то девчонка...» Правитель Брандгарда снова зашелся кашлем. «Впрочем, ладно, пытайтесь». Только мы уже одной ногой на том свете. Мы выиграли много сражений, но в бою со смертью не бывает победителей». Я не сразу поняла, что король говорит о себе во множественном числе и замерла в замешательстве. «Провести осмотр привычным магическим способом — самый короткий путь на костер. Но как же тогда все выяснить?» Низко поклонившись королю, я заговорила со всем почтением, на которое только была способна. «Здравствуйте, Ваше Величество! Если вы позволите, я бы хотела задать вам несколько вопросов, чтобы подробнее узнать о вашем недуге». Старик сурово посмотрел на меня, но все же соизволил кивнуть, как бы говоря, «дозволяю». «В ваших покоях зашторены все окна, болезнь сопровождается светобоязнью?» мы ничего не боимся даже самой смерти вскричал дарин Юнбренд с такой яростью словно он сейчас не лежал передо мной на кровати в ночной рубашке а гордо восседал на коне в полном боевом облачении простите милорд я неправильно выразилась мне пришлось призвать на помощь весь свой скудный дипломатический талант чтобы не наорать на него в ответ можно ли отдернуть шторы и открыть окна в комнате душно и темно Думаю, это плохо сказывается на вашем самочувствии. Старик фыркнул и слегка поднял руку, давая распоряжение слугам. Комнату тут же заполнил льющийся из окон солнечный свет. Воздух всколыхнулся, повеяло осенней прохладой. Пожалуйста, проследите, чтобы в комнате не было сквозняка, на улице похолодало. Обратилась я к королевскому камердинеру и служанкам. Те кивнули. Что беспокоит вас ваша светлость? «Нас беспокоит самовлюбленный слабовольный наследник престола, его беловолосый прихвостень маг, дорвавшийся до власти, тупоумные вельможи и придворные, и то, что лечить нас взялась какая-то девчонка на вид не старше двадцати». «Если с первыми пунктами из списка я была вполне согласна, последний обидно покоробил. Я украдкой обернулась на принца». Тот стоял, сжимая и разжимая кулаки в бессильном гневе. — Отец, полагаю, мари имела в виду симптомы болезни. — процедил Авин сквозь зубы. Король слегка усмехнулся, видя, как сильные его слова вывели кронпринца из себя. — Ах, это... Значит, тебе, девочка, даже об этом заранее рассказать не смогли. Все нужно делать самому. — закряхтел он. Что ж, всё началось как банальная простуда. Мы, знаешь ли, очень любим охоту. Так вот мы попали под дождь и застудились. Для нас такое не впервые, и мы не стали откладывать государственные дела из-за таких мелочей. Но обычно мы выздоравливали за пару дней, а в этот раз трое суток спустя стало только хуже. Это было ещё летом. И с тех пор все эти надутые ученые-индюки и шарлатаны вроде тебя Мучают нас своими бесконечными лекарствами, припарками и растираниями А нам становится все хуже Вот уже больше месяца мы просыпаемся в холодном поту И не встаем с этой злосчастной кровати из-за слабости Увы, это старость Мы уже не можем справиться с болезнью «А значит, пора встретиться с богиней лицом к лицу и высказать этой глупой ведьме все, что мы о ней думаем». Король задышал так тяжело, как будто только что трижды обежал вокруг замка. Все вокруг, включая меня, испуганно молчали. «С таким отъявленным богохульством я еще никогда не сталкивалась. Старец совсем головой поехал, если на смертном одре говорит такое». Великую мать всего и вся он без всякого намека на уважение вспоминает, а о себе все мы, да мы. Король замер на самом краю бездны небытия, и мне вдруг очень захотелось слегонько его туда подтолкнуть. Но дар нельзя использовать во зло. Закону благодарности нужно следовать неукоснительно. Только как? Как помочь этому зазнавшемуся старику, если я не могу найти причину его странной болезни без помощи магии? Пытаясь стряхнуть напряжение, я провела рукой по пышной юбке, разглаживая складки. В кармане что-то звякнуло, и тут меня осенило. Утром, после того, как Ари помогла мне упаковаться в эту шелковую броню с вышивкой, я на всякий случай бросила в карман несколько пузырьков с зельями, оставшимися после ярмарки. Но вот беда, они полны до краев, а мне нужен пустой. Что же делать? Резкий звук заставил всех обернуться. В окно на лету ударилась птица. Не теряя драгоценное время, я двумя пальцами вытащила пробку из флакончика и выплеснула содержимое прямо в карман, едва слышно повторяя заклинание чистоты и молясь богине, чтобы никто не заметил моих действий. зелье исчезло, а не расплылось пятном на дорогущем платье. Я знала наизусть всего несколько заклинаний, но это в детстве выучила первым. Еще бы, ведь оно позволяло за секунду избавиться от остатков пищи на посуде и вымыть ее без воды и мочалки. Кому охота возиться с грязными тарелками, особенно зимой, когда воду в дом приходится таскать на своем горбу? Этель всегда отчитывала меня за использование магии в быту и пустую трату сил. Кто бы мог подумать, что простенькое заклятие когда-нибудь так пригодится? Кровь. «Мне нужно взять у вас немного крови, ваше величество. Так я смогу найти причину хвори и подобрать лекарство, не беспокоя вас лишний раз». Слуги переглянулись, округлив глаза, а принц замер как вкопанный, не зная, чего ожидать от венценосного батюшки. Король прищурил покрасневшие от болезни глаза и пальцем поманил к себе. «Я нерешительно подошла и нагнулась к самой кровати». Старик несколько секунд рассматривал меня с непроницаемым видом, а потом ухмыльнулся. — А ты нравишься нам, девочка. Еще никто из этих бездарей не додумался, как распознать болезнь, не мучая нас постоянно. Только как же мы тебе кровь должны дать? Туда, что ли, нацедить? Король, забавляясь, указал дрожащим пальцем на бокал для воды, стоящей на столе возле кровати. — Бокал. Тот самый из кошмара. Так вот, какие смутные образы утром спугнула Ари. Я ведь думала об отравлении перед сном. Кошмар повторился этой ночью как подтверждение домыслов. Но там было что-то еще, что-то новое. Вынув из кармана пустой флакончик, я показала его присутствующим. «Вот, Ваше Величество, вы уколете палец, а я соберу несколько капель крови в пузырек». «Этого будет достаточно». «Что ж, пусть будет так. Авен, дай нам кинжал. Ты ведь всегда носишь его в глинище сапога. Так пусть сталь хоть раз отведает крови». Принц безропотно повиновался и аккуратно протянул отцу богато украшенную рукоятку клинка. Всего один крошечный надрез и алые капли заструились в подставленный сосуд. Когда флакон заполнился, король молча отстранил руку и перевязал порез платком, поданным слугой. Аудиенция была окончена, а проблемы только начинались. Я откланялась и вернулась в своясе. «Допустим, у меня есть кровь короля», — рассуждала я, меряя шагами комнату. «Что это дает?» «А ничего. Будь под рукой магическая книга Леотель», Я смогла бы выявить, не дук или отраву, и отыскать лекарства. Но книга в лесу, у болота, в полутора неделях езды отсюда. А я? Я во дворце». Вальдер рассеянно следил за мной едва приоткрытыми глазами. В кошачьем обличии их цвет менялся с привычного фиолетового на травяной зеленый. «Вот какой от тебя прокал, если ты не посоветовать ничего не можешь, не помочь мне каким-то чудом?» «Только и делаешь, что ешь, спишь и линяешь. У меня уже все платье в кошачьих волосах». Алирауна обиженно фыркнул и окончательно прикрыл глаза, больше не удостаивая меня взглядом. Отчаяние протянуло ко мне свои маленькие скользкие лапки, чтобы мертвой хваткой впиться в сознание. «Если бы только у меня была книга...» Рассеянно обыводя взглядом комнату, я заметила на небольшой полке у дальней стены несколько потрепанных томиков. Наверное, до меня здесь жил кто-то, кто любил читать. Стоп! Когда Этель вспоминала о своей прошлой жизни, она всегда особенно горевала, что больше не может испить из источника знаний. Так старица говорила о посещении библиотеки. В городах их много, а знать любит собирать частные коллекции книг. «Наверняка и в замке есть книгохранилище, а в нем могут быть труды по врачеванию. Это мой единственный шанс. Но как туда попасть?» Я должна была срочно проверить свою теорию и метнулась на поиски Ари. Служанка промямлила что-то насчет запрета и посоветовала обратиться к дворцовому управляющему. «Я отведу, но говорить с ним будешь сама», — предупредила она с опаской. Лисгерн последний, кого мне хотелось видеть, но выхода не было. Мы потратили полчаса драгоценного времени, чтобы найти его. Подруга не постеснялась бросить меня одну на растерзание старому лису и поспешно ретировалась. — Я весь внимание — недовольно прошипел управляющий. — Простите, что отвлекаю, но мне необходимо попасть в библиотеку замка. Я решила изобразить почтение в надежде вытрясти разрешение. «Посещение с королевской библиотеки строжайше запрещено для всех». Я на мгновение потеряла дар речи. Так вот о чем пыталась предупредить Ари. «Но это ведь полнейшая бессмыслица. Зачем нужно книгохранилище, если туда нельзя прийти почитать или взять книгу?» Раздосадованно запела я, забыв про напускную вежливость. «Можете выразить свое недовольство с его величеству милочка!» Лизгерну хмыльнулся, сморщил длинный нос и сказал, указав на дверь. «Будьте добры, сидите к себе и не мешайтесь, и оставьте свою дурацкую затею». Уходя, я громко хлопнула дверью, не помня себя от злости. Ари, дожидавшаяся в коридоре, испуганно уставилась на меня. «Нет, ну ты подумай, какой абсурд! У них в распоряжении целая книгохранилище, а доступ к нему закрыт!» Я пыталась сказать, «Но разве меня кто слушает?» Вздохнула служанка. «Ари, мне действительно очень нужно проникнуть туда. Это дело государственной важности». Я постаралась придать выражению лица максимум убедительности, и это возымело эффект. «Тогда может обратиться к принцу? Если его высочество официально разрешит или сам отведет тебя в библиотеку, никто не посмеет прикословить». «А ведь это отличная идея!» — просияла я. «Ари, ты гений!» — служанка густо покраснела и заулыбалась. В благодарность за похвалу она готова была всячески угождать. Я отметила, что надо быть с женщиной поласковее. Если одно доброе слово так обрадовало ее, наверное, Аре не хватает тепла и доброты так же, как и мне. От этого я прониклась к ней еще большей симпатией и сочувствием. Служанка проводила меня до комнаты принца. В его личных покоях мне появляться не полагалось, И признаться было как-то не по себе, напрашиваться фактически в спальню к юноше, но вопрос не терпел отлагательств. С караульными я познакомилась еще в охотничьем лагере, и они немедля доложили Авену о моем приходе. Удивительно, но принц не соизволил выйти, а лишь приказал гвардейцам впустить меня. Роскошное убранство давно перестало восхищать. И я, не тратя время на глазение по сторонам, прошла в покое наследника престола. В личном кабинете его не было, как и в гостиной и в небольшой столовой. Комнаты принца на поверку оказались больше многих городских домов. Я постучала в очередную внутреннюю дверь, предположительно отделявшую меня от венциносной особы. «Входи же!» Я не заставила себя ждать и юркнула внутрь. Комната оказалась спальней. Принц полулежал на кровати в одних из подних штанах и расстегнутой рубашке. Взъерошенные волосы и разрумянившиеся щеки придавали ему на редкость развязный вид, который только усиливался самодовольным взглядом потемневших глаз. «А я было думал, ты не отважишься войти ко мне в спальню», — томно протянул он. «Да за кого он меня принимает? За продажную девку?» Обомлев от увиденного, я залилась краской, отвернулась к стене и выпалила. Вероятно, я прервала ваш отдых. Могу зайти позже. «Не смущайся, присаживайся», — он постучал по кровати. «В этом нет ничего постыдного». Чувствуя на своей спине взгляд прожигающий платье насквозь, я поспешила остудить его пыл. «Действительно, нет ничего постыдного в том, чтобы попросить ваше высочества отвезти меня в библиотеку». «Какую библиотеку?» — озадаченно переспросил он. «В Королевскую, конечно же. Жду вас в гостиной», — уже выскальзывая за дверь, сказала я. Из комнаты послышался звон колокольчика. Двое слуг неслышно скользнули туда. Через десяток минут, тянувшихся бесконечно долго, Раздосадованный, зато полностью одетый принц присоединился ко мне в соседней комнате. «Кажется, я перешел границу дозволенного. Так что там насчет библиотеки?» — быстро перевел тему Авен. «Для того, чтобы распознать болезнь, терзающую его величество, мне нужно уточнить кое-что. Для этого понадобятся книги по медицине, и я надеялась найти их в обширной библиотеке замка». «Слава о вашем собрании книг гремит по всей стране. Там наверняка найдется нужный фолиант. Но управляющий дворцом Лизгерн сказал, что доступ в книгохранилище закрыт», — жалобно вздохнула я. «Да, отец запретил входить в библиотеку всем, кроме членов королевской семьи. Даже Алису туда вход заказан». «Видя, что по-хорошему желаемого не добиться, я решилась на отчаянные меры». Помнится, этель рассказывала, что у женщин есть некоторая власть над мужчинами. Особая сила сродни магии, но другого свойства. Мне совершенно не хотелось проверять свои способности на принца, но он и так, кажется, не пойми, что обо мне думает. Вряд ли будет хуже. Как жаль, Ваше Высочество. Я думала, кто-кто, а вы можете распоряжаться замком и всем, что внутри его, на свое усмотрение. Опустив глаза и похлопав ресницами, сказала я. «Тем более это нужно ради благого дела». Принц заметно приосанился и после недолгой паузы изрек. «Для меня действительно не существует ни запретов, ни ограничений. Так что экскурсию в библиотеку мы устроим, но только для тебя и меня». Авин как-то двусмысленно подмигнул, но я слишком обрадовалась, чтобы придать этому значение. «Сегодня после обеда я буду ждать тебя у входа в книгохранилище. Дорогу узнай заранее. Чем меньше людей будут осведомлены, куда мы пошли, тем лучше». Принц довольно улыбнулся, а я пробормотала слова благодарности и откланялась от греха подальше. «Да уж, задача усложнилась. Необходимо не только пробраться в библиотеку и найти нужную информацию» но и как-то отвязаться от наследника престола. Он, конечно, красавчик, но это не значит, что стоит бросаться в омут с головой. Она мне сейчас нужна для другого. Да и не так я воспитана, чтобы вешаться на малознакомых, пусть и миловидных юношей, будь они даже принцами на белых конях. Дело прежде всего. Я уже четверть часа неспешно прохаживалась по коридору, ведущему к библиотеке всячески изображая скуку и пытаясь не привлекать внимание редких слуг, проходящих мимо. Обед был полностью скормлен Вальдеру. Мне от волнения кусок в горло не лез. Принц явился точно в назначенный срок. Он галантно подставил мне локоть и зазирался по сторонам. Украдкой мы прошли ко входу в библиотеку. Я подергала дверь, но та не поддалась. Авен ехидно усмехнулся и гордо продемонстрировал золотой ключ, болтавшийся у него на поясе. «Только после вас», — произнес он, отворяя створку двери и впуская меня в книгохранилище. Я шмыгнула внутрь и тут же замерла, пораженная увиденным. Принц недовольно заворчал с размаху, врезавшись в мою спину. «Невольно шагнув вперед, я словно попала в какое-то волшебное царство». Никогда мне не доводилось видеть ничего подобного. Библиотека по размерам превосходила даже бальный зал, который я видела мельком накануне. Многочисленные книжные шкафы тянулись к самому потолку. книга вобрало в себя сразу два этажа. По бокам располагались парадные лестницы, ведущие на второй ярус библиотеки. Я даже представить не могла, что на свете может быть так много книг. Это открытие одновременно и радовало, и пугало. Наверняка здесь найдутся труды и по травничеству, и по знахарству, и, возможно, даже что-нибудь запретное по магии, но для того, чтобы найти их, жизни не хватит. Я замялась в нерешительности, не представляя, как подступиться к задаче. Наблюдая за мной, Авин расплылся в улыбке. «Что, никогда не видела ничего более впечатляющего, правда?» «В дворцовой библиотеке есть все книги, которые когда бы то ни было видели свет. Даже магические кодексы фэри, доставшиеся нам в качестве военных трофеев, заняли свое место в отцовском книгохранилище. Вся мудрость мира здесь», — сказал наследник престола, так, словно это было его заслугой, и коллекция книг чудесным образом делала юношу умнейшим человеком в королевстве». — Но почему в библиотеку закрыт вход для всех, кроме королевской семьи, если здесь хранится столько ценной информации? — Вот именно поэтому вход и закрыт. Знание — сила, а силой мы ни с кем делиться не собираемся. Принц понизил голос. — Как думаешь, фейри и другие наши враги будут рады узнать, что их сакральные знания не сгинули в пожаре, а перевезены в самое сердце Брандгарда? «Альбимор. Вот и я думаю, что нет. Но хватит об этом. Мы ведь пришли сюда по делу». Вся напускная серьезность мгновенно исчезла с лица монаршей особы, уступив место привычной обаятельной улыбке с ноткой снисхождения. Он легкой танцующей походкой подошел ко мне, оперся одной рукой о стену и вскинул бровь. «Конечно, если у тебя нет более интересных предложений». Его кокетство порядком удивило, особенно после утреннего постыдного происшествия. Неужели кронпринц не понимает намеков? Этот его образ заправского сердцееда совершенно не вязался с милым и романтичным юношей, с которым я провела канун Колосада. Какой же Авен настоящий! В промежутке между книжными шкафами мелькнул рыжий кошачий хвост. Не веря своим глазам, я ошалело уставилась в ту сторону. Принц, кажется, решивший, что я стыдливо потупилась, перешел в наступление и приобнял за талию, но немедленно отшатнулся, как от горячего котелка, услышав шум из другой части книгохранилища. «Я... я должен проверить, что там». Он поспешно скрылся за полками, оставив гадать, не привиделось ли мне. Я всматривалась туда, где померещился знакомый кончик хвоста. «Быть не может». Я едва успела зажать рот, чтобы не завизжать от испуга и неожиданности, когда о ногу потерся мохнатый бок. «Как, вальдер как тебе это удалось? Я ведь закрыла дверь в комнату. Что ты здесь делаешь и зачем?» Мой сердитый шепот мгновенно растворился в огромном зале. «А, впрочем, спасибо», — добавила я, вспомнив, в какой неловкий момент фамилья разволил появиться. «Может, и в поисках поможешь?» «Коты случаем не умеют чуять магические книги». Альраун издал звук, истолкованный мной как «Ты посмела сравнить меня с обычным котом?» и гордо направился к дальним полкам. К счастью, принц отошел достаточно далеко, и риск быть застуканной в библиотеке за выгулом кота равнялся нулю. Остановившись возле небольшого шкафчика, запрятанного между стеллажами, Фамильяр ловко запрыгнул на полку и ткнулся носом в старинный фолиант. Я вытащила книгу и скептически раскрыла ее на середине. Каково же было мое удивление, когда на страницах обнаружились описания ядовитых насекомых и растений. «Глазам не верю. Ты не перестаешь меня удивлять, ал Может, я чего-то от тебе не знаю?» Кот мигнул левым глазом и скрылся за рядом книг. «Как раз вовремя». «Ты что-то говорила?» Донесся из-за спины озадаченный голос Авина. «Нет, я просто рассуждала вслух». «Вы кого-нибудь обнаружили, мой принц?» Стремительно перевела тему я. «Просто показалось. Эти стены столько всего повидали, что иногда, кажется, они вот-вот заговорят. Почудится же такое. А как твои дела? Нашла что-нибудь?» «Похоже на то». «И без вашей помощи мне не обойтись. Я вручила принцу несколько томов по врачеванию. Для начала уточним все симптомы, проявившиеся у вашего отца, а там, глядишь, и недуг вычислим». Юноша недовольно насупился. Вряд ли он планировал провести вечер за чтением знахарских трактатов, но сопротивляться не стал. За окном стемнело. Мы умудрились сжечь три предусмотрительно прихваченных с собой свечи, но не приблизились к решению ни на шаг. Множество заболеваний сопровождалось теми же проявлениями, которые мучили короля. Я украдкой делала упор на тома, посвященные ядам, но отрава действовала иначе, либо убивала гораздо быстрее, либо вызывала специфические реакции, которые сложно было с чем-либо спутать я раздосадованно растирала переносицу и щурила усталые глаза а принц уже даже не пытался изображать деятельности откровенно дремал на сегодня хватит я шумно захлопнула книгу а что где ты что то нашла очнулся авен увы нет столько часов жизни потрачено впустую и даже зацепки малюсенького намека нет очень хотелось пнуть что нибудь или кого-нибудь, например, самонадеянного Алла, наведшего на ложный след. Передо мной лежало еще с десяток однотипных томов, но сил корпеть над ними уже не было. «Мой принц, может быть, вы позволите мне взять эти книги?» «Ни в коем случае, если отец узнает...» «Что ж, значит, нам придется провести в библиотеке еще пару дней», — протянула я. Принц чуть не взвыл от такой перспективы. — А знаешь, если ты никому не расскажешь и обещаешь быстро вернуть фолианты на место, бери, я даже помогу донести их до твоей комнаты. Авен заглянул мне в глаза с явной надеждой, что следующие несколько вечеров он потратит на занятия поинтереснее. Мы прокрались по пустым коридорам с добычей, не встретив ни единой живой души. Весь замок давно погрузился в сон. Распрощавшись с принцем и выпроводив его из комнаты, я устало повалилась на кровать. Вальдер вынырнул откуда-то справа, запрыгнул на стол и улегся прямо поверх с трудом добытых книг. Я неодобрительно покосилась на него. «Ничего не хочешь мне сказать, ал Я весь день искала ответ в тех фолиантах, на которые ты указал. И ничего!» «У меня глаза кровью налились, и это не только от бесконечного чтения, если ты понимаешь, о чем я». Голодная и злая, как боевой отрядограф, я отвернулась к стене и накрылась одеялом с головой. Пружины в матрасе жалобно скрипнули, когда на кровать со стола перемахнула увесистая тушка. Фамильяр забрался под покрывало и принялся тереться о руки и тыкаться мокрым носом в лицо. А когда это невозымело действие, со всей дури саданул мне по ноге когтистой лапой. Я скинула одеяло, тщетно пытаясь поймать в него своего мучителя, но Альраун в кошачьей шкуре выскользнул из-за подни. "Ну чего? Чего ты хочешь?" А? Мрр. Мрр. -мр "Мри", промурчал пушистый истязатель. — "Что? Мри? Мари. Мари", более настойчиво повторил он. "Ал ты «Ты пытаешься заговорить, или я в этой библиотеке умом поехала?» Кот снова запрыгнул на стол и свалил одну из книг. Та раскрылась на странице с диковиной пестрой рыбой. «У нас они не водятся, да и вряд ли эдакую красоту кто-то станет есть». Я подняла книгу. Неужели по ошибке захватила не тот томик? «Ядовитые ползучие гады и морские обитатели», — гласила надпись на корешке. — Любопытно, но даже если поверить, что мой сон был вещим и король отравлен, яд явно поступал не с пищей. Все блюда, подаваемые к королевскому столу, сначала дают попробовать собакам, а потом проверяют на слугах. Какие уж тут рыбы! Я задумчиво уставилась в пустое пространство, но краем глаза уловила раздражающее подергивание пламени свечи. — Странно, в комнате нет сквозняка. Окно закрыто, а под дверь я специально подложила покрывало, чтобы с коридора не тянуло прохлада и запахом кухни. Внимательно вглядываясь в огонь, я подвинула подсвечник поближе. Алираон настойчиво мяукал «Мар, мар, мари», отвлекая от решения новой загадки. Я попыталась подозвать фамильяра, но тот продолжал вытанцовывать в углу комнаты возле старинного выцветшего гобелена. Вздохнув, в который раз за вечер, я поднялась из-за стола и вместе с агарком в подсвечнике двинулась к Альрауну. Наклонившись, чтобы подхватить неугомонного кота, я заметила, как пламя заколыхалось с новой силой. Легкое дуновение едва заметно шевелило край гобелена. Вальдер встал на задние лапы и потянул за кисть, пришитую к углу ковра с замысловатым узором. Что-то негромко щелкнуло, и кусок стены плавно отъехал в сторону. «Потайная дверь!» — ахнула я. «Так вот, как ты выбрался из комнаты!» Пол обнажившегося коридора, покрытый толстым слоем пыли, украшали свежие отпечатки кошачьих лап. Больше ничьих следов не было, а солидные ошметки паутины на потолке говорили о том, что тайный ход заброшен. Наверное, это коридор для слуг, чтобы они могли быстрее прийти на зов господ. Замок настолько стар, что у него есть секреты даже от своих обитателей. Про потайной ход могли давно забыть. Интересно, куда он ведет? Вся усталость не в меру длинного дня рассеялась, как туман по утру. Я метнулась к столу, забросила в сумку несколько запасных свечей и уже собиралась вступить в проход, когда заметила корзинку с пряжей, забытую в комнате кем-то до меня. Повертев в руке один из клубков, я нашла кончик нити и привязала ее к ножке стула, которым на всякий случай подперла вход в секретный коридор. Остальную пряжу спешно положила в сумку. Отбросив сомнения, я миновала проход. «Нужно ступать как можно легче, двигаться как можно тише». Кто знает, может быть, я сейчас прохожу мимо жилых комнат, в которых чутко спят слуги. Одно неверное движение — весь замок перебужу. Коридор то и дело разветвлялся на все новые и новые ходы, но я старалась идти прямо и никуда не сворачивать. Сначала нужно осмотреться, а может, и улики поискать. Вдруг не я одна наткнулась на сеть потайных ходов. Алираун всю дорогу мягко ступал рядом. Когда мы подошли к винтовой лестнице, идущей снизу вверх, Вальдер бодро затрусил на следующий уровень. Странно, мы ведь на цокольном этаже, но нижняя часть лестницы уходила в темноту. Неужели под замком есть катакомбы? Если так, то в теории попасть внутрь мог кто угодно. Эту версию нужно проверить. Первый моток пряжи закончился у края лестницы, но я решила, что новый клубок оставлю для второго этажа. Пока я поднималась, перед глазами постоянно маячили мохнатые розовые пятки. Кот уверенно прыгал по ступенькам. Видно, уже знал путь. Так монстрика и оказался в библиотеке. Что ж, если получится проникнуть в книгохранилище без принца, будет даже ловчее. Улыбаясь своим мыслям, я не заметила, что Ал остановился возле поворота и проскочила его. Пришлось смотать путеводную нить и вернуться. Я не сразу сообразила, на что указывала пушистая мордочка, и только присмотревшись, заметила на стене небольшую щель с задвижкой, вроде тех, что бывают в дверях тюремных камер. «Глазок!» Я осторожно потянула за краешек задвижки, молясь, чтобы та не издала омерзительно громкого звука. Моему взору открылись два небольших отверстия на уровне глаз. Кажется, они были прорезаны в холсте картины, висевшей в комнате с той стороны стены. Не в силах совладать с любопытством, я заглянула в глазок. Хозяин покоев не спал. В помещении было светло, как днем хотя свечи в люстре и канделябрах не горели. Дождавшись, когда зрение привыкнет к яркому свету, я приготовилась изучать открывшийся мне вид, но чуть не вскрикнула, когда увидела владельца покоев. «Придворный маг!» Я едва сдержалась, чтобы не запустить подсвечником в глупого фамильяра. проклятье Алл, зачем ты меня сюда притащил?» Я надеялась, что это ход в библиотеку или уж сразу комната отравителя. «Стоп! А что если...» Алис сидел в кресле без движения и, не мигая, смотрел в пустоту. Вокруг него медленно кружился в воздухе хоровод светящихся сфер размером с яблоко похожих на шаровые молнии. Какой-то ритуал? Когда я как бы невзначай поинтересовалась, почему мак не появился в покоях короля этим утром, принц вскользь упомянул, что его отец Алистата недолюбливает. Да и звание «прихвостень», которым правитель Брандгарда наградил чародея, говорило об откровенной неприязни. Что, если это именно Алис наслал на короля болезнь или подмешал тому в питье какое-то зелье? Конечно, тогда во сне мне привиделось, что хворому стало хуже после того, как он отпил воды из бокала. Именно туда фигура в черном плеснула что-то из крошечного стеклянного флакончика. Пораженная догадкой, я отступила от стены и быстро закрыла глазок на задвижку. Нельзя дать волшебнику заметить или почувствовать меня. Нужно возвращаться к себе. На обратном пути я судорожно размышляла. Все лекари, ученые и врачеватели, которых принц призывал на помощь отцу, наверняка проходили проверку у верховного мага. Кто знает, может, он отсеивал всех тех, кто мог вылечить правителя. Это отлично вязалось с тем, с какой враждебностью Алис встретил меня. Почувствовал угрозу, но ничего не может сделать, ведь меня привез лично наследник престола. Все это нужно хорошенько обдумать. Я вздохнула с облегчением, радуясь, что решила воспользоваться свечами и клубком, а не магией. Если бы Алистат поймал меня в потайных коридорах за использованием волшебства, Я с рассветом горела бы на костре. Придется соблюдать осторожность во всем. У чародея могут быть глаза и уши в каждой комнате. Остается надеяться, что это слишком большая трата сил даже для верховного колдуна. В любом случае, Алистад Илдис, у меня теперь тоже есть способ проследить за тобой. А значит, поиграем.